Это сразу учли некоторые элементы. В полках среди офицеров стало заметно деление на казаков и не казаков. В Нерчинском казачьем полку, где было особенно много офицеров, переведенных из регулярных частей, этот вопрос встал наиболее остро. Несколько офицеров подали рапорты о переводе их в регулярные части.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 «Едва ли при этих условиях я буду полезен делу, как ваш ближайший помощник». Генерал Крымов, видимо, понимал меня и не особенно удерживал. Он предложил написать военному министру и начальнику штаба верховного главнокомандующего, ходатуйствуя о предоставлении мне в командование регулярной дивизии. Попрощавшись с приморским-драгунским И родным Нерчинским полком, устроившим мне сердечные проводы, я 5 апреля, первый день Пасхи, выехал в Петербург.